Третье. Можно догадаться, что я не без благодарности хочу распрощаться с тем временем, когда меня мучил тяжелый недуг, хотя и по сей день я еще не исчерпал все преимущества этого состояния. Я твердо убежден, что мое шаткое здоровье дает мне несомненные преимущества перед всеми теми, кто так пышет здоровым духом. Философ, который проходит, не думая останавливаться, через множество видов здоровья, проходит через такое же множество философий. Ему не остается ничего другого, как всякий раз переводить свое состояние в самую одухотворенную форму, увлекая его в самые одухотворенные дали. Это искусство трансфигурации и есть философия. Мы, философы, не можем по своему усмотрению провести границу между душой и телом, как это делает простой народ, и еще труднее нам провести границу между душой и духом. Мы ведь не какие-нибудь думающие лягушки, не объективирующие регистрирующие аппараты, у которых внутри холодная бездушная пустота. Мы вынуждены постоянно рожать наши мысли из боли, и вкладывать в них всю нашу кровь, душу, огонь, радость, страсть, муку, совесть, судьбу и рог, как делают все матери. Для нас это означает постоянно превращать все то, что составляет нашу сущность, в свет и пламя, а также все то, с чем мы соприкасаемся. Мы ведь не можем иначе. А что касается болезни — то мы едва ли сумели удержаться от того, чтобы не задать вопрос, можем ли мы вообще обойтись без нее. Только великое страдание является последним освободителем духа, учителем, который ловко сам умеет втирать очки, доказывая, будто то, что нам кажется белым, на самом деле черное, а то, что кажется понятным, на самом деле непонятно. Та самая долгая, медленная боль, которая никуда не спешит, которая сжигает нас, как будто на медленном огне, и заставляет нас, философов, погрузиться в наши глубочайшие глубины, отринув все то доверчивое, добродушное, неявное, кроткое, невыразительное, что было до сих пор, наверное, воплощением нашей человечности. Я сомневаюсь в том, что такая боль улучшает. но я твердо знаю, что она углубляет. И неважно, учимся ли мы противопоставлять ей нашу гордость, нашу язвительность, нашу силу воли, и поступаем так же, как индеец, которому ни почем самые жестокие мучения, ибо он с лихвой расплачивается со своим мучителем смертоубийственной силой своего злого языка. Или мы бежим от боли в то восточное ничто, его называют нирваной, в ту немую, неподвижную, глухую самопогруженность, в самозабвение, самоугасание. После таких упорных, опасных упражнений, приучающих владеть собою, мы выходим совсем другими, у нас уже несколько больше вопросов, но главное — неукротимое желание спрашивать прежде всего больше, глубже, строже, жестче, злее, тише. чем мы это делали до сих пор. Исчезло доверие к жизни. Сама жизнь превратилась в проблему. Только не надо думать, что от этого всякие непременно рискуют стать угрюмым букой. Даже любовь к жизни еще вполне возможна, только любовь будет иная. Это любовь к женщине, которая пробуждает в нас сомнения. радость от соприкосновения со всем проблематичным и ликование по поводу любого неизвестного x у таких высокодуховных высокоодухотворенных людей столь велики, что их яркое пламя затмевает все трудности, которые сулят проблемы все те опасности которые таятся в неизвестном и даже Ревность любящего. Мы знаем, что такое новое счастье.